Глава 11. На следующее утро у консьержки Барбизона Эстелла ждала записку от Лены. Она выражала надежду, что Эстелла зайдёт к ней домой в половине 10. Лена устроит ей встречу с Элизабет Хоуз. Эстелла показала записку Дженни. "А это уже не так плохо", заявила подруга. "Лена выглядит так, будто знакома с нужными людьми. Ты вчера что-нибудь выведала?" "Да," то, что мы с Леной похожи, всего лишь невероятное совпадение. Она стала схватила ножницы и принялась старательно высматривать в своём шитье нитки, которые следовало обрезать. К сожалению, ни одной не попалось. Джейнни приподняла бровь. "Но ну, тогда я любовница президента. Ты шутишь? Вы не можете не быть родственницами. Если и да, что из того? А тебе не любопытно? Я бы на твоём месте Много будешь знать, скоро состаришься. Она наконец посмотрела Дженни в глаза. Какое счастье, что тебе это не грозит. Ухмыльнулась Дженни и, накинув халат, отправилась в ванную. Конечно, Эстелла проявила бы больше любопытства, не будь её мама каким-то образом вовлечена в историю. Однако, как это ни прискорбно сознавать, Дженни права. Лена выглядит так, будто знакома с людьми из высшего общества. что чрезвычайно полезно, если у Эстеллы серьезные намерения насчет компании «Стелла Дизайн». Так что она привела в порядок волосы, спустилась в метро и направилась в Граммерси-парк по указанному в записке адресу, лишь теперь сообразив, что вечеринка, приглашение на которую украла Джейни, проходила в доме Лены. Несмотря на сумасшедшего дядю-убийцу, Лена неплохо устроилась в жизни, раз может себе позволить особняк в Граммерси-парке. Эстель вышла из метро навстречу искращающемуся зимнему дню и улыбнулось солнцу. Она познакомится с Элизабет Хоупс, примет от неё любую помощь, которую та предложит, и будет лихорадочно работать над коллекцией, чтобы весной 1941 года устроить показ. У неё есть план, который придаёт силы, совершенно конкретный план, не имеющий ничего общего с неопределённостью, которую внёс в жизнь вчерашний вечер. Однако, когда она повернула к Граммерси-парку, улыбка на лице угасла и изменилась приступом тошноты. Словно кто-то ухватил её за горло холодными пальцами. Эстелла стояла у дома, который в ночь вечеринки не смогла как следует разглядеть в темноте. Зато сейчас всё было видно отлично. И фраза Алекса, которую она не дала ему договорить, всплыла в голове. Тебе известно, как случилось, что твоя мать владеет особняком в Париже? потому что он копия. Теперь она поняла, что он хотел сказать. Потому что он копия дома Лены. Так же, как у Стеллы есть двойник в образе Лены, отель Particulier, заброшенный особняк на Арюде Севинье в квартале Маре, имеет своего двойника на Манхэттене, и Стелла стоит прямо перед ним. Дом Лены точная копия дома, где она побывала вместе с Алексом. перевернувший её жизнь вечер. Она уставилась на массивные арочные ворота. В дневном свете дом выглядел настолько необычным для Нью-Йорка, что и Stella казалось, она пьяна или грезит. За воротами находился дворик, куда можно было попасть через резную деревянную дверь, в прошлый раз наверняка открытую. А с боковых сторон они имели шасру, то есть сторожевые камни, которые в своё время защищали стены от повреждений. Когда конные повозки проезжали слишком близко и колёса цеплялись за них. Красный кирпич с отделкой белым камнем, серо-голубая сланцевая крыша, сад с чистовыми цинными гравийными дорожками, аромат мяты в воздухе, символизирующие четыре времени года скульптуры на фасаде особняка. Вот скрученная и упавшая духом зима, а вот лето, на сей раз с головой и свирепо выторощенными глазами. Дверь распахнулась. При виде лица Эстеллы Ленанах хмурилась. Кажется, тебе нужно выпить. Эстелла прошла внутрь. Внутренние помещения дома также оказались идентичны по размеру, форме и расположению, а их идеальное состояние свидетельствовало о былом великолепии особняка в квартале Маре. Расписанные по трафарету деревянные фризы у потолков ослепительно сияли. И теперь Эстелла видела цветочный орнамент, жемчуга и купидонов, которых невозможно было различить в потускневших красках запущенного парижского дома. А вот и каменная лестница на сводах. Там у колонн Эстелла целовалась с Алексом. В гостиной Елена сделала ей сталесайд-кар. Выпей. Эстелла с благодарностью взяла бокал, хотя не было ещё и 10 утра. Наверное, алкоголь перед встречей с участницей Fashion Group плохая идея. В противном случае ты будешь выглядеть так, словно в любой момент грохнешься в обморок. Хотя я знаю, ты не слабонервная, ты не из таких. Астелла отряхнула головой, пытаясь найти нужные слова. Хотя, может, лучше придержать их? Но ведь всё это так символично, пугающе и в то же время феноменально. Как тут молчать? «В Париже есть дом, точная копия твоего. И когда я говорю «точная», я имею в виду абсолютное сходство, как у нас с тобой. Очевидно, здесь тоже какая-то родственная связь. Следовательно, ты признаешь, что мы родственницы». Опять этот безжалостный тон. И никакой информации. Что ли она сама чувствует по этому поводу? То ли панику, как Эстелла, то ли ей совершенно наплевать. И вместо ответа я стала заявила: Именно твой дом, Копье, потому что особняк в квартале Маре построен в XVII веке. Дядя построил его в год моего рождения. Тот самый сумасшедший убийца? Тот самый? Лена Виал улыбнулась. Неужели это всё, на что она способна? Еле заметный изгиб уголков губ, проблеск белых зубов. Чтобы сломить такую оборону, нужна целая армия. Никогда не слышала о твоём дяде. Заявила Эстелла, так словно этим фактом следовало гордиться. А вот я никогда не слышала о твоей матери. Значит, нам остаются только домыслы. Эстелла перевела взгляд на расписные деревянные фризы. Мне нужно встретиться с Элизабет Хоуз, сосредоточиться на текущих проблемах, например, как занять свою нишу в модном бизнесе или других вопросах, имеющих решение, вместо того, чтобы ломать голову над всякими мудрёными загадками, типа того, кем мы друг другу приходимся. Тогда идём. Лис ждёт нас. И они отправились в роскошный особняк в Верхнем Ист-Сайде, где такая же роскошная леди окинула взглядом сначала платье Эстелы, и лишь потом её лицо. Полагаю, ваша модель. Да, кивнула Эстела. Я прочла вашу книгу, продолжила она, имея в виду разоблачение в области модной индустрии, которое Элизабет Хоуз опубликовала 2 года назад. В деталях описав процесс копирования изделий парижских кутюрье, а также порядки, сложившиеся на фабриках Седьмой авеню и в компаниях Верхнего Ист-Сайда, где шили на заказ. Причём она сделала это с таким юмором и откровенностью, что читать было одно удовольствие. Хусс не так давно бросила собственный бизнес по индивидуальному пошиву, то ли по собственной воле, то ли потому, что Манхэттенское общество не особо благожелательно восприняло правду. Я в Париже тоже подрабатывала копированием. И вам это доставляло удовольствие? Как способ оплаты счетов? Да. И ещё способ научиться лучше конструировать одежду. Оплата счетов и конструирование вот два нужных мне навыка. Несомненно, если только не принимать в расчёт того факта, что приходится продавать душу. Однако для меня это была лучшая школа. Элизабета, оценивающая взглянула на Эстеллу и затем улыбнулась Лене. У неё бы хотелось ещё некоторое время поболтать с мисс Биссет. Ты не возражаешь? Я на это и рассчитывала. И вернусь через час. Лена поцеловала Элизабет в щёку и ушла. Надо же, а у неё в душе должно быть всё-таки кое-что есть, раз она способна на дружбу. Судя по всему, Элизабет подошла поближе, чтобы потрогать платье Эллы, выполненное на основе классической мужской рубашки, удлинённой и дополненной белым воротником оверсайз и лилий из белого шёлка в петлице. Вы конструируете повседневную одежду. Не сочтите за оскорбление, но если вы читали мою книгу, то знаете, как у нас обстоят дела с повседневной одеждой. Знаю, однако это было до войны. Скажите, а что вы думаете о нашей скамплатье? спросила Элизабет, намекая на знаменитое изделие Клэр Маккардел, первую исконно американскую модель, с которой сделали множество копий. Замысел мне нравится. честно призналась Эстелла. Что следует говорить дальше? Вдруг Элизабет без ума от монашеского платья и, высказав свое мнение, Эстелла лишь выдаст свою невоспитанность. Помимо всего прочего, Маккарделл, как и Элизабет, участница фэшн-групп. Однако Эстелла никогда не умела держать язык за зубами. Не исключено, что и сейчас нарвется на неприятности. Платье не стесняет движений, его легко стирать, решилась она. Но она какой-то простоватая, и к тому же бесформенность не всегда является преимуществом, потому что подходит не для каждой фигуры. Что бы вы в нём изменили? Невозможно определить, согласны ли сabeth с ней или нет. Возможно, я стала каждым словом роет себе яму и сейчас провалится до самого метро. Я бы сохранила ценовой диапазон примерно от 20 до 30 долларов. А ещё выбор тканей, которые можно стирать. Однако платья от Макардел явно не те, что вам захочется сорвать с вешалок и тут же надеть. Они функциональные, но не красивые. Хотя идёт война, я всё-таки предрасположена к красоте. Я добавила бы крошечные декоративные элементы. В Париже моим métier, то есть ремеслом, было изготовление искусственных цветов для модельеров от кутюр. И я хочу украшать мои модели какой-нибудь праздничной и стильной деталью, чтобы сделать их не похожими на других. Например, такой, как моя Лилия, закончила она, указывая на цветок у себя на платье. Оно было очень простеньким, из недорогой ткани, однако прилегало к телу, а значит, не скрывало стройную фигуру и стало в отличие от монашеской одежды. Элизабет Хоуз, немного помолчав, произнесла: Как вам известно, парижскому тренду нужно 2 года, чтобы стать трендом на Седьмой авеню. Вернее, раньше нужно было 2 года, поправилась она. То, что вы видели в Париже в прошлом сезоне, к 1941 году до Манхэттенских офисов не доберётся. Вы упоминали об этом в своей книге. Однако, пока идёт война, как мы узнаем, что носят женщины в Париже? Задумалась Элизабет. Откуда покупателям знать, какая одежда — эксперимент, а какая копия Люсьена Ле Лонга? Станут ли они от этого более консервативны или менее? Люсьен Ле Лонг, 1889-1958. Французский модельер и бизнесмен. Я слышала, Клэр Маккардел недавно добилась права ставить своё имя на ярлыках «таунли фрокс», И New York Times наконец-то начала называть по имени некоторых американских модельеров. Если мы скажем модная та одежда, в которой вы сможете работать, развлекаться, выходить в свет, то разве люди нам не поверят? Тогда они перестанут слушать Скиапарелли, который заявляет, что американские женщины недостаточно элегантны для того, чтобы Америка стала центром моды. Они увидят, что не вся красивая одежда шьётся в модных домах французских кутюрье. Элизабет рассмеялась, узнав цитату из своей книги. Эстелла приняла это как знак одобрения и взяла быка за рога. «Я видела ваш показ в Париже в 1931 году. Мама брала меня с собой. И как впечатление?» «Если она солжет, Элизабет ее раскусит. Как построить фразу, чтобы передать суть, однако не нанести оскорбления?» «Это все равно, что сравнивать статую свободы с Эйфелевой башней». Вдохновлённая Францией, но амбиции гораздо больше. Элизабет снова рассмеялась. Я не могла бы выразиться точнее. Внезапно её лицо стало серьёзным. Вам известно, что великое движение американских модельеров, которое начал Лорт и Тейлор в 1932 году, с треском провалилось. Вы полагаете, я тоже провалюсь? Астелла отвела взгляд от Элизабет и уставилась на свои колени. Неужели всё это напрасные траты времени? Неужели всё, на что она надеялась в шлюпке посреди Атлантики, так же недостижимо, как конец войны? Напротив. Что если теперь время пришло? Вы серьёзно? Эстелла подняла голову и встретилась с Элизабет взглядом. Индустрия моды одна из немногих отраслей, где женщины могут иметь влияние и власть, пусть даже в патриархальном мире. Производители тканей, исключительно мужчины, владельцы журналов, мужчины, руководители универмагов, мужчины. Они заняты бизнесом, мы создаём модели. Идёт постоянное сражение между властью, которую дают нам наш талант и наше понимание желаний клиенток, и стремлением мужчин на всё поставить своё клеймо, потому что финансами распоряжаются они. Эстелена хмурилась. Если это напутствие, нужно извлечь из него пользу. Элизабет отпила чай и продолжила. Никогда не забуду, как Форчун написал, что успехи в моде, конструировании одежды или продаже косметики значат очень мало или вообще ничего не значат. Что Элизабет Арден никогда не стать Генри Фордом, потому что то, чем она занимается, никакая не карьера. Косметика и мода всего лишь хобби выходного дня, а не отрасль промышленности. А заключительная фраза статьи просто взорвала мне мозг. Другими словами, Элизабет Арден и её подобные не являются профессионалами. Никогда не забуду этих слов. Получается, ты должна работать в 10 раз лучше, чем любой мужчина, когда-либо занимавшийся тем же самым. Элизабет Арден. 1884, 1966. Канадская предпринимательница, косметолог, основательница косметической империи. Не могу поверить. Осталась с шумом поставила чашку на блюдце. Я действительно смогу? Меня всегда разочаровывали Шанель и другие женщины-кутюрье, которые начинали карьеру как чьи-то любовницы. Однако, как осуждать их? Разве возможно начать своё дело без того, чтобы сначала не спать с мужчиной ради его денег? А если исправишься, всё равно будут говорить, что ты не профессионал. Похоже, мужчины предпочитают видеть нас вне неглиже у себя в постели, а не в серьёзном бизнесе. Стоп, сказала себе Астелла, когда её разум наконец успел за языком. Хоть раз остановись вовремя. Беседа приняла неожиданный оборот. Знать бы сначала, вы очень откровенны. Элизабет помолчала и улыбнулась. А поскольку вы прочли мою книгу, вам должно быть известно, что откровенность одно из тех качеств, которые меня восхищают. Я сделаю всё, чтобы вам помочь. Для того, чтобы начать шить одежду, многого не надо. Однако с рекламой и торговыми партнёрами могут возникнуть сложности. Здесь я могу быть полезна. Для начала познакомлю вас с Бейб Пейли, редактором моды из журнала Vogue. Ваша эстетика ближе к Вог, чем к Харперс Базар. А также с Марджери Гризвольд, которая занимается оптовыми закупками повседневной одежды в Лорд и Тейлор. И, возможно, вы утрете нос всем, кто отрицает, что американские женщины посмеют быть модными. Причем модными в том смысле, в котором это понимают они, а не француженки. А Стелла больше не могла сдерживаться. Она подлетела к Элизабет, поцеловала ее в обе щеки И столько раз поблагодарила, что вынудила Ту в ультимативном порядке приказать ей заткнуться. Когда Лена получила Эстеллу назад, у Той была покровительница и плюс к тому возможность заработать кое-какие деньги на открытие бизнеса. Элизабет Хоус посоветовала обратиться в студию Андреа, благотворительный сервис, для которого Эстелла могла бы подрабатывать копированием. Затем её эскизы передадут изготовителям, не имеющим своих модельеров или в сравнительные торговые отделы магазинов, то есть практически всей седьмой винью. Для Эстел такая работа не представляла сложности. Она сотни раз занималась этим и будет заниматься, пока не пошьёт образцы и не устроит собственный показ, продая чуть большую часть своей души. Тогда то, что осталось, станет для тебя более ценным. Напутствовала её Элизабет с лёгкой улыбкой, прежде чем выпроводить. "Спасибо", сказала Эстелла, садясь в машину Лены. "Я искренне тебе благодарна". "Рада помочь", без всяких эмоций ответила Лена, словно её благодарили за взятую в долг пачку сахара, а не за помощь в жизненно важном деле. "А почему бы тебе не устроить показ в моём доме? Полагаю, другого варианта пока нет". У меня и образцов для показа ещё нет, не говоря уж о том, где его устраивать. Однако на твой дом я не согласна. Почему? Потому что я тебя не знаю, потому что меня пугает всё, что стоит за твоим предложением. Я не стала запнулась, однако способа выразиться тактично так и не нашла. Думаю, я не смогу позволить себе такой особняк. Дом свободен, можешь воспользоваться. "Или дело в щепетильности?" Лена подняла бровь. "Тогда с шеей для меня оплати в обмен. Такое, которого ни у кого нет. Идеальный вариант оплаты." Эстели хотелось сказать "да", но если она согласится, то свяжет себя обязательствами. Придётся узнать Лену ближе, раскрыть её тайны. Однако, скосив глаза, я стала увидела в глазах Лены печаль, которую никогда не хотела бы испытать сама, и решилась. Я буду рада устроить показ в твоём доме. Определись со всем, что тебе потребуется, потом приходи. Мы обсудим детали. Как насчёт сроков показа? Конец весны? Лена помядлила и добавила: Постарайся появиться до Нового года, пожалуйста. Неужели 1941 год вот-вот наступит? В суматохе последние недели Стелла потеряла счёт времени. Мама уже полгода живёт в оккупированной зоне, и неизвестно, что с ней. Нужно попытаться ещё раз отправить письмо, расспросить насчёт отца, рассказать о встрече с Леной. Затем, в случае неудачи, она отправится к Лене и постарается разгадать загадку. Кем они приходятся друг другу? Что если Лена её сестра? Сестра, о которой Эстелла всегда мечтала. Только вот нужна ли это правда? Эстелла приняла решение. Она отправится к Лене, однако не обязательно до Нового года. Сначала нужно дать маме последнюю возможность всё объяснить. Наступил Новый год. От мамы по-прежнему не было ни слова. Эстель решила подождать до середины января, прежде чем идти сдаваться, прежде чем погрузиться в болезненные изыскания вместе с Леной, едва знакомой женщиной, а не с мамой, которая, казалось, знала лучше, чем кого бы то ни было. Чтобы чем-нибудь занять себя, она днём работала в студии Андре, а вечерами шла к Сэму, где рисовала эскизы и шила, задавшись целью подготовить достаточно вещей к весеннему показу. Сам делал выкройки, а Дженни примеряла модели. Морозным январским вечером, пока Сэм раскряивал ткань по разработанным за последнюю неделю эскизам, Эстелла выложила на кухонный стол сумку продуктов и взялась печь шоколадный бисквит, заняв единственную горелку и маленькую духовку. Она знала, что если не займётся делом, то будет стоять у Сэма над душой, а он от этого становится злым как чёрт. Печь бисквита её научила мама, и Эстелле они давали чувство комфорта, как никакая другая пища. «Пусть запах выпечки разнесётся по квартире», И напомнит зимние вечера в Париже, когда они с мамой сидели у камина, ели бисквиты и пили кофе. И были счастливы. Хорошо, что пока ещё есть способ удерживать в памяти эти мгновения. Звонок в дверь раздался, когда я стала растапливать шоколад. На пороге стояла сияющая Дженни. У меня всего час времени, встречаюсь с ней там в клубе 21. Клуб 21 или просто 21? Знаменитый ресторан на 52-й улице. Такая фраза нуждается в уточнении, поддразнила подруга Стелла. Она подскребла пальцем остатки теста в миске и облизла его. С ней там. Мы с ним познакомились в Граммерси-парке, объяснила Дженни. Познакомились и немиловыми словами поцеловались? вмешался Сэм. Что-то мне кажется, на той вечеринке было много подобных знакомств. Дженни упёрла руки в боки. «Нет у меня времени для просто знакомств. Мне в этом году стукнет двадцать четыре. Я уже старая, а нужно брать быка за рога». Астелла покачала головой. «Дженни, твоя красота не увянет как минимум в ближайшие сто лет». «Если так, — улыбнулась Дженни, — то подыщи, что мне надеть. На днях видела, как ты сметывала одну серебристую вещичку. Серебристый цвет великолепно сочетается с моими волосами». «Сочетается», — кивнула Эстелла. Вот только платье пока ещё не готово. Так, да, быстро за дело. С тобой шутки плохи, притворно заворчала Эстелла, ставя бисквит в духовку и усаживаясь за швейную машинку. Будет у тебя своё ателье, сказал Сэм. Назначишь Дженни заведующей. Она собьёт форс с любой уроженки Дикого Запада. Подумаешь, Дикого Запада, фыркнула Дженни. Да я любого австралийца построю, а это о чём-то говорит. Джейни принялась болтать, развлекая друзей забавными историями о Нейте. Парень выполняет какую-то работу в банке, присылает ей цветы, и его вообще на нём крупными буквами написано "Папался". Наконец, устала встала и вручила подруге платье. Вот твоя удочка. Надеюсь, рыбы того стоит. Джейни поцеловала её в обе щеки. Нейт стоит как минимум бесплатного ужина в клубе 21. И ещё я попросила его привести с собой друга, для тебя. Так что иди одевайся. У меня много работы. И вообще, я сама могу заарканить себе кавалера. Ты серьёзно? Джейнни приподняла бровь. И где они, твои кавалеры? Под кроватью прячутся? Она бесс церемонно сбросила платье и рубашку. Одеваться и раздеваться в присутствии других людей настолько вошло у неё в привычку, что Джейнни меньше всего волновала, кто стоит рядом. Сэм, как всегда, деликатно отвернулся. «Она предпочитает, чтобы на нее смотрели», — подколола его и Стелла. Сэм рассмеялся. «Иди одевайся сама», — приказала Джейни. «Нам пора на свидание». Стелла поняла, что спорить бессмысленно. Однако можно попытаться обговорить условия. «Я иду, но только до десяти. Нужно сегодня вечером еще поработать». «А может, тебе в десять и не захочется уходить?» Передевайся, стала подумала, что подруга, возможно, права. Вдруг её таинственный партнёр окажется очень даже ничего, и она с радостью встретится с ним снова. Пока она причёсывалась, Дженни извлекла из сумки номер Women's Wear Daily. Повседневная женская одежда. Журнал о тенденциях в мире моды. Видела? Она ткнула пальцем в фото платья для кухни и ужина авторства Клэр Маккартелл. Платье было укомплектовано прихваткой для горячего. "Надеюсь, это юмор", скривилась Эстелла. "Хотя идея понятна. В этом платье можно с работы отправиться прямиком на кухню, а оттуда куда-нибудь поужинать. Вот только что же она не прицепила, к примеру, э-э, а... коробку с ластиками?" подсказала Дженни. Эстелла сложилась пополам от смеха. "Ты неисправима. Но да, мою мысль ты уловила." Хотя я думала о чём-то типа пишущей машинки. Все женщины в борбезоне художницы, музыканты, актрисы, секретарши, не только кухарки. Пишущая машинка не так смешно, ухмыльнулась Дженни. Они взяли такси до клуба 21. Эдди, предназначенный Эстелле партнёр, заявил: "Да ты красотка". У Эстеллы упало сердце. А кавалер принялся развлекать её бейсбольными терминами, ведь теперь, когда и стало больше не француженка, ей просто необходимо знать правила игры. Я останусь француженкой навсегда, сухо возразила Элла. Впрочем, она понятия не имела, что значит быть француженкой сейчас, когда каждый парижский отель, каждый памятник и каждое общественное здание увешаны свастикой. Чтобы не думать о Франции, она взялась изучать наита. Добрый малый, идеальный кавалер. Хотя не сказать, чтобы он работал оценщиком в отделе красоты, как она полагала раньше. Однако для него Дженни явно тоже красотка. Нейт с энтузиазмом присоединился к разговору о бейсболе, но всё же был достаточно воспитан, чтобы время от времени, как бы случайно, поглядывать на Дженни и доливать ей вина или спрашивать, нравится ли девушке еда, которую заказал лично он. Не мёрзнет ли она и не желает ли вместо вина шампанского? А еще упомянуть, что таких отличных омаров ему еще не доводилось пробовать. «Ну да, хотелось прервать его и Стелли. А то до вашего появления мы слишком скучно жили. Не могли сами заказать шампанское, не могли позаботиться о себе в холода, не могли без вас омаров выбрать». Однако Джейнни, казалось, устраивала все. Она с улыбкой донимала Нейтера спросами о Янке, кем бы они ни были. Эстела понимая, что вот-вот скатится к придиркам с извинениями, удалилась в дамскую комнату, где надеялась вновь обрести чувство юмора. Дженни увязалась за ней. Удалившись за пределы слышимости, Эстела холодно заметила: "Не знала, что ты так интересуешься бейсболом". "Плевать мне на бейсбол", прошипетала Дженни, подкрашивая губы. "Просто мужчины любят, когда им задают вопросы. Тогда они чувствуют свою значительность. Это делает их счастливыми". Он хоть раз расспросил тебя о чём-нибудь? С какой радости пожала плечами Дженни. Я надеваю платье, дефилирую по подиуму, снимаю платье, надеваю другое. Она закрыла тюбик с помадой. Ты и в 40 лет сможешь конструировать одежду, а моё достояние это лицо. В 40 лет мне никто за него не заплатит. Дженни направилась к двери. Эстолу хватило её за плечо. Прости, ты права. Ты можешь продолжать в том же духе. А я лучше вернусь к Сэму и поработаю. В этом моё счастье, а не в Эдди. Ты согласна? Дженни обняла её. Ну, конечно. Кстати, Эдди пялится на ножки девушки за соседним столиком. Он явно не твой типаж. Спасибо, рассмеялась остала. Мои ноги не котируются за топ эго, осталась невредимым. До завтра. Она вернулась к Сэму, и тот начал расспрашивать её о свидании. А Стелла в ответ отрезала кусок шоколадного бисквита, закатила глаза и произнесла. «Если я ещё хоть раз в жизни услышу слово «бейсбол»…» Она сбросила платье и надела чёрные вискозные брюки, которые сшила в память о беженках, устало плетущихся по дорогам Франции. Неделю назад администраторша из «Барбизона» в очередной раз сделала из Телли замечание. «В местах общего пользования отеля «Барбизон» женщины не носят брюки». заявила она, поймав Эстеллу в фойе. «Тогда я пошла на улицу», ответила Эстелла и, и с ухмылкой ретировалась, за что и заработала выговор. Поэтому она оставила брюки у Сэма, понимая, что не может позволить себе лишиться дешевого жилья. Она погрузилась в молчание, время от времени вскакивая от кухонного стола, чтобы посмотреть, как Сэму порой приходится слегка переделывать модель, чтобы раскроить ткань более экономно, и как ее наброски воплощаются в жизнь на деревянном манекене. Если мы скроим это по косой линии, показывал Сэм на одну из моделей, то платье можно будет надевать через голову, и ты сэкономишь время и деньги на застёжках. Или если чуть изменить покрои юбки, я выкрою не по косой, тогда юбка будет висеть ровно, но сохранит полноту, и ты сэкономишь на количестве деталей. Они засиделись за полночь, пока Сэм не начал зевать, и Стелла не отправила его поспать. Оставайся сколько хочешь. Барбаромталон упал на кровати и мгновенно отключился. Асталь решила закончить последнее платье, доехать на метро до Барбизона, войти через служебный вход, чтобы не попасться за нарушение распорядка, и самой поспать пару часиков. Она включила радиоприёмник на небольшую громкость. Как раз в это время передавали выступление Шарля де Голля из Англии. Он снова призывал народ Франции бороться. делать всё возможное, чтобы сопротивляться немцам и никогда не сдаваться. Слушая его речь, Асталла особенно сильно ощущала расстояние между собой и мамой, между собой и родиной. Она способна только сидеть здесь, надеяться и молиться, не в состоянии заняться чем-то, кроме шитья. А что делает сейчас мама? Тоже слушает де Голля тайно, по спрятанному где-нибудь в квартире радиоприёмнику. Думает ли она об Астелле? Что она думает о Лене, если вообще о ней думает? А знает ли мама о Лене? Знает. Как же иначе? Раздался негромкий стук в дверь. Она покосилась на Сэма, однако тот и не пошевелился. Наверное, Джейни. На свидании что-то пошло не так, и она вернулась. Эстелла на цыпочках подкралась к двери и открыла ее, прижав палец к губам, чтобы предупредить подругу. «Сэм спит». Вот только это была не Джейни. На пороге стоял Алекс.